Петр, наконец, отхаркнул, выплюнул, выругался своим обычным непристойным ругательством и, вытирая платком пот и слезы с лица, тотчас же продолжал с того места, где остановился, хотя еще более хриплым, но по-прежнему бесстрастным ровным голосом. Точно писанный указ читал. «Паки, подтверждаю, дабы ты известен был...» Платок нечаянно выпал из рук его, он хотел наклониться, чтобы поднять, но Алексей предупредил его, бросился, поднял, подал. И эта маленькая услуга вдруг напомнила ему то робкое, нежное, почти влюбленное, что он когда-то чувствовал к отцу. «Батюшка!» — воскликнул он с таким выражением в лице и в голосе, что Петр посмотрел на него пристально и тотчас опустил глаза. «Видит Бог, ничего лукавого по совести не учинил я перед тобою». А лишение наследства я и сам для слабости моей желаю. Понеже что на себя брать, чего не снесть? Куда уж мне? И разве я, батюшка, для тебя, для тебя... О, Господи!» — голос его оборвался. Он отчаянно, судорожно поднял руки, точно хотел схватиться за голову и замер так со странной, растерянной усмешкой на губах, весь бледный, дрожащий, Он сам не знал, что это, только чувствовал, как росло, подымалось что-то, рвалось из груди с потрясающей силой. Одно слово, один взор, один знак отца, и сын упал бы к ногам его, обнял бы их, зарыдал бы такими слезами, что распалась бы, растаяла, как лед от солнца, страшная стена между ними. Все объяснилось бы, нашел бы такие слова, что отец простил бы, Понял бы, как он любил его всю жизнь, его одного и теперь еще любит сильнее, чем прежде, и ничего не нужно ему, только бы он позволил любить его, умереть за него, только бы хоть раз пожалел и сказал, как было говаривал в детстве, прижимая к сердцу своему, Алеша, мальчик мой милый. Младенчество свое изволя ставить раздался грубый, но как будто нарочно грубый, а на самом деле смущенный и старающийся скрыть смущение голос Петра. «Не чини отговорки ничем. Покажи нам веру отдел своих». А словам верить нечего. И в Писании сказано «Не может древо злое плодов добрых приносить». Избегая глаз Алексея, Петр глядел в сторону, а между тем в лице его что-то мелькало, дрожало, словно сквозь мертвую маску сквозило живое лицо. Царевичу слишком знакомое, милое. Но Петр уже овладел своим смущением. По мере того, как он говорил, лицо становилось все мертвенней, голос все тверже и беспощаднее. «Ныне тунеядцы не в высшей степени суть. Кто хлеб ест, а прибытку не делает Богу, царю и Отечеству, подобен есть червию, который токмов в тлю все притворяет, а пользы людям не чинит немалый, кроме пакости. А апостол глаголит, праздный да не ест и проклят есть ядец. Ты же явился, яко бездельник. Алексей почти не слышал слов. Но каждый звук ранил души его и врезался в нее с нестерпимую болью, как нож врезается в живое тело. Это было подобно убийству. Он хотел закричать, остановить его, но чувствовал, что отец ничего не поймет, не услышит. Опять между ними вставала стена, зияла пропасть. И отец уходил от него с каждым словом все дальше и дальше, все невозвратнее, как мертвые уходят от живых. Наконец боль затихла. Все опять окаменело в нем, опять ему было все равно. Томила лишь сонная скука от этого мертвого голоса, который даже не ранил, а опелил, как тупая пила.